Глава 24. Август, серпень по-украински, самый разгар сбора урожая. Первый надломившийся от своей тяжести подсолнечник, ну уже и первый желтый лист. Махно собрал своих командиров на совещание. Тревожные вести шли отовсюду. Черныш докладывал. Красная армия потерпела поражение под Варшавой, Польшу поддержала Европа. Начались переговоры о мире, Польша требует 50 миллионов рублей золотом и большие территориальные уступки. Ленин как будто согласен. Он сейчас согласится на любые предложения, лишь бы сохранить свою власть. Повторяется история с Брестским миром. Трещат большевички! Обрадованно подал реплику Щусь. Это нам на руку. Только на первый взгляд так кажется. Остудил пыл Щуся Черныш высвободившиеся на польском фронте дивизии, будут направлены против Врангеля и против нас. А это уже не внутренние войска и не войска ЧК, посильнее. Сперва, конечно, ударит по Врангелю, он обречен. И мы останемся одни против этой страшной силы. В Красной Армии сейчас под ружьем около пяти миллионов человек, хорошо вооружены, нет недостатка в боеприпасах, нас раздавят. Совещание проходило на улице под яблони. Кругом был мирный пейзаж, неподалеку стояли ульи, гудели пчелы, карту бросили прямо на траву, кто сидя, кто стоя, а кто полулежа смотрели на нее. «Молодец, черныш», — произнес Махно. Все удивленно посмотрели на батька. «Четко все изложил, сделал хороший анализ обстановки», — пояснил Махно. «А было время, — говорил, — не сумею я начальником штаба. — А сам, пожалуйста, не хуже тех генералов, хоть красных, хоть белых. — Ну и шо? — И ничего утешительного мы от него не услыхали, — заметил Щусь. — Правду услыхали, это важно, — сказал Махно. — Ну и что делать с этой самой правдой? — На что настроиваться? — спросил Калашник. — На войну! — с какой-то непонятной радостью заявил Махно. «Будем драться с Врангелем, прорвемся до него в тыл и будем громить так же, как в свое время Деникина. Барон всю нашу Таврию заглотнул, а мы будем изнутри, як рыбальский крючок. Хлопцы повеселели. Действительно, воевать с красными не хочется, да и бесполезно. А вот если они белых распотрошат, может, большевики на этот раз оценят, наконец, их верность революции?» Войско Махно растянулось по пыльному шляху, артиллерия Павла Тимошенко, тачанки Фомы Кожина, конница каретника внушительная сила. Махно ехал на буланом коне, очередном трофее. Лев Казадов выбрал себе, как всегда, невысокого, но выносливого селянского конька-горбунка. Нестору приходилось тянуться вверх к уху начальника разведки. Ты, Лёва, хоть предупредил большевиков, что мы на Врангеле идем? «А то в смолят нам на марше, придурки!» «Все взроблено», — ответил Задов. «Люды послани!» «Что там у нас впереди?» — спросил Махно. «Хлопцы-разведчики от Врангеля пришли. Докладают, видели окопы. Сплошной линии нема, растянута. Видать, войск не хватает. Наш авангард их пробье, а в ту дирочку следом и армия заскочит. И почнем им там кишки рвать. Оттуда нас уже никто ничем не выкулупнет». Махно, однако, был серьезен. — Твое дело, Левочка, все высмотреть и нам доложить, — сердито оборвал он задово. — А я к нам воевать, то вже наши дела, мои и штаба. Близ села Успеновка окопались белые. Накануне они выскочили из Крыма на просторы Северной Таврии, как пена из бутылки шампанского. Артиллерия стояла прямо под яблонями. Пушкари влезали на лафеты, тянулись к самым красивым и спелым яблокам, Перед полковником Данилевским стояли на вытяжку двое селян, при оружии, похожие на махновцев, но выправка выдавала в них строевиков, разведчиков. Махновцы сразу за успеновкой в село не входят, видно, опасаются. Похоже, обойдут успеновку и выйдут прямо на нас. Полковник подозвал к себе ожидающего в стороне и лениво жующего яблоко немолодого летчика, в яйцеобразном пробковом шлеме, кожаной тужурке и блестящих крагах. Выше колена на левой ноге компас с кожаным охватом, на рукаве цветные шевроны углом и адамова голова. Настоящий летун, смертник. — Слыхал, Савельич? — Все точно. — Глазастые хлопцы, — одобрительно ответил летчик, надкусывая яблоко. Летуны считали, что их статус позволяет им пренебрегать субординацией. «Я их на марше видел. Снизился. Вот...» Он снял с лысой головы шлем, показал дырку. «Хотели причесать меня. Не знали, что я лысый». Данилевский крутанул ручку новенького, сверкающего телефона. «Кутепова». «Александр Павлович, Махно будет прорываться на участке моего полка. Прошу усилить артиллерии». «Нет, прежде всего артиллерии. Боекомплект с картечью. Они воюют отчаянно, дойдут до позиции, не сомневайтесь». — Выдержу. — Благодарю. По цепи вдоль наскоро вырытых окопов Данилевский прошел к пулеметной роте. Здесь были почти одни офицеры с нашивками за на рукавах, кресты на груди, бывалые, отчаянные. — Ключников! — обратился Данилевский к прапорщику. — Передвинься вон туда, к балочке, и прихвати побольше лент. Ключников мотнул головой. «Смертельный номер ожидается, Владислав Иванович. Их до черта, а нас жменька. Ногами затопчут, как боевые слоны Ганнибала. Внезапность не самое плохое оружие. Они нас здесь не ждут. Я буду у тебя вторым номером». Отношения в офицерском полку были дружеские простые. «И зачем вам это нужно, Владислав Иванович, в окопе сидеть? Могли бы там в холодочке, пока мы с Махной будем разбираться». — Глядишь, какой-нибудь орден повесят, — улыбнулся полковник. Прапорщик недоверчиво хмыкнул, — ладно, мол, чуди, полковник, — и потянул пулемет к балочке. Спустя час на участке Данилевского разгорелся нешуточный бой. Вспыхивали над полем облачка, шарапнели, как солисты заливались пулеметы. Комкор Кутепов понял Данилевского, оценил обстановку и быстро прислал три батареи, и еще сверх просьбы офицерскую пулеметную роту. И били, били равномерно стройные офицерские залпы прицельные. Каретник на коне выскочил из пыли и дыма, как черт, лицо грязное, пороховое. — Батьку, кто ж нас так подставов, закричал он. Левка, зараза, не доглядел, сколько раз предупреждав. Но каретник не слушал его, кричал свою. — Невозможно, батьку, уже дошли до батареи, гранаты можно было достать. А вон и че догадалась, кто предупредив... Картечью як дождем! Первую сотню змилы в канаву наче мусор! Не пробьемся, крепкий офицерье!» Конь под каретником горячился, то взвивался, то метался в стороны, несмотря на жесткую узду, нанюхался крови и пороха. Что значит не пробьемся?» — заорал Махно. «Собирай хлопцев, сам поведу. Мы их самих в мусор!» И они помчались по степи навстречу залпам и картече. Конные махновцы постепенно обгоняли их, не желая подставлять командиров под пули. — Батько знамы! айда, Батько рубится! Давай, хлопцы, дави! Под кусточком притаился пулемет. Данилевский и без бинокля видел, как конники обгоняли двух командиров. Он узнал Махно. Повстанцы были уже в пределах прицельного огня, метрах в ста. Владислав давно ждал этой минуты, не из-за угла, не как брут поразит он этого клятого батьку, а в бою. — Вон он! — прокричал Данилевский прапорщику. — В белой полупапахе с длинным волосом! Ну, попади, Ключник, ты ж снайпер! Но Ключников не отвечал. Данилевский бросил на него короткий взгляд. С виска пулеметчика сочилась кровь. — Ленту подправь! — заорал полковник Унтеру третьему в расчете. А сам, торопясь, прилег за щиток, невежливо отвалив мертвого прапорщика в сторону. — Тщательно выцеливая... Данилевский нажал на гашетку, дал длинную-длинную очередь. В нее он вложил всю ненависть, которую накопил в своем сердце за эти годы. Махно и каретник упали вместе с лошадьми. «Есть!» — закричал полковник, не сдерживая радости. «Есть собака!» Он продолжал бить, срезая всадников одного за другим. Но вот кожух забулькал, закипел. Данилевский жал на гашетку, но верный старый Максим уже не захлебывался огнем. Закипел. «И лента кончилась, ваше благородие», — объяснил Унтер Данилевскому, все еще сжимающему рукояти, — «текать надо». «Аны артиллерию петягло, скоро вдарить». К позиции махновцев, где Тимошенко устанавливал орудие, подскочил повстанец на взмыленной, косящей бешеным глазом лошади. Он сам осатанел от тяжелого боя. Не те оказались белые. Каждый дрался за пятерых. Здорово их начистил Врангель, как хороший казак шашку до зеркального блеска». — Хлопцы, кто на конях? — закричал повстанец. — Там батько ранит и лежит вместе с каретником. — Перебрать надо, хлопцы, а ты грай! — обернулся он к Ваньку, который сидел на вазу с перебинтованной головой. Ванёк схватил гармонь, начал играть нечто радостное и победное. — Правильно играю? — спросил он у раненого соседа. — Не слышу же ничего. — Грай, Рязанский! — ответил тот, морщись от боли. — Ты ж не в ухом играешь, а руки цели. Ванёк старался... И словно на призыв в гармошке, в самую гущу боя влетела Тачанка Фомы Кожина. За кучера был Юрко Черниговский, на сиденье Левка Задов. Тачанка неслась вслед за осатаневшим повстанцем, подпрыгивала, попадая в воронки, дымы прикрывали ее от прицельного огня. Виктор Черныш смотрел в бинокль на поле сражения. Он увидел, как Тачанка на отчаянном ходу попала в большую воронку, а села, люди вывалились из нее, а колесо, подпрыгивая, покатилось само по себе — В небе вспухали нежные, схожие с шарами одуванчиков, разрывы шрапнелей. Левка Задов, не обращая внимания на свист пуль, на разрывы шрапнелей, как младенца нес на руках Нестора. Он снова выступал в роли няньки, а Юрко и Фома тащили на шинели Каретникова. Желтые листья еще пока висели на деревьях, заглядывали в окна хаты. Хлопцы... Маршалы Несторы сидели на заваленке, ждали. Некоторые прислушивались к тому, что происходит внутри. Каретников тоже сидел на заваленке, держал под мышками самодельные, наскоро сделанные костыли. «И смотри, какое дело!» — философствовал он. «С одного и того же пулемета, меня в мякоть и ничего, а батька в самый конец ноги, вроде ерунда, а выходить хуже я не бываю». А в хате доктор в грязноватом переднике осматривал ногу Нестора. Рядом стояла Галина, держала ток с инструментами. Так, — Так-так, в ступню-то как раз самое неприятное ранение, — говорил доктор, осторожно надавливая то там, то тут, отчего Махно едва не терял сознание, но сжав зубы терпел. — В ступне, знаете ли, двести косточек и сухожилий, сложнейший из созданных природой механизм. Пули тут все разрушило. Ну, в лучшем случае... В лучшем случае... Что в лучшем случае, в общем-то, понятно, — нетерпеливо сказала Галина. А что в худшем? В худшем доктор был полноват, добродушен. Он давно устал и от болезней, и от больных. В худшем гангрена, ампутация. Если вовремя, конечно. — Да ты шо, — схватил доктора за воротник задов, — як ты можешь... «К большому сожалению, я ничего не могу», — ответил доктор. «Я терапевт, то есть не хирург». «А чего ж тогда поехал из с нами?» «А вы меня спрашивали?» — доктор посмотрел на Левку снизу вверх. «Вы меня схватили, как мешок с картошкой. Здесь нужен хирург. И не просто хирург, а из хорошего лазарета, где есть отделение конечностей». — Специалист по этим вот косточкам, которые что надо удалить, что надо сложить, что надо сошьет. В лазарете надо будет пролежать не меньше месяца, потом гипс, ревизия. — А где же взять такого специалиста? — спросила Галина. — Может быть, в Харькове, и уж наверняка в Москве. Левка даже присвистнул. — Ну вы даете, доктор, в Москве. Махно приподнялся на локти. — Та «Да отрезать ее к свиньям, и все. — Столяра деревянную ступню выстругают. Нет, вспыхнула Галина, еще чего. Возьму пару хлопцев и привезу настоящего, хоть из самой Москвы привезу хирурга. Доктор покачал головой. Голубушка. Хирург полдела. А что ж тут и по вашему делу? язвительно спросил Левка. Лазарет нужен. Чистота, хороший наркоз, специальный уход. Через некоторое время в той же хате собралось нечто похожее на военно-медицинский совет. Махно сидел на кровати, прикрыв глаза, положив перевязанную ногу на табурет. Его окружали все маршалы и теоретик Коршинов. Он-то и предложил первый. «Мир с красными. На достойных условиях. Они тоже нуждаются в нашей силе Что «Шо из-за моей ноги?» — открыл глаза, и в негодовании привстал Махнот. А я ее лучше сам пилкой отпыляю. — А ты, батька, не один раненый заметил Черныш. — У нас тяжелых сотни четыре. — Но не только в этом дело. Первая конная уже тут, появилась и вторая конная. Побьют красные врангеля. — А договоримся по-хорошему, и нам будет легче. — Уже было таке. — Договаривалась по-хорошему, — сказал Каретников. — И чем кончилось? — — Нельзя большевикам верить, — согласился Калашник, — все равно обмануть. — Мы, товарищи, крестьянская армия. А у красных кругом начались крестьянские восстания. Может, поймут, что не та у них политика? Но ну, не может человек долго на раскаленной плите сидеть, — авторитетно заявил Аршинов. Махно закашлялся. Все смолкли и смотрели на него. — А если бумагу с печатями... И чтобы подписи ихнего правительства, может даже самого Ленина, чтобы нам кусок земли дали, ну хоть тот же Александровский уезд, мы б показали, як надо на земле хазиновать. Скажи, Аршинов, может быть третья революция мирной? Ну посмотрят люди на нас и сами захотят так, как мы жить, вольно, по анархистски. Аршинов задумался. Вполне возможно, вопрос не изученный. Ни у Кропоткина, ни у Бакунина ничего нет про третью революцию. — Левка, связывайся с Харьковом, — велел Махно, — поговори с ними. — Хорошенько так поговори. Прощупай, что они думают по вопросу замирения. Наступала зрелая осень, и хотя поля вокруг поросли бурьянами, над ними велись в последней рабочей радости пчелы, искали добрый взяток, знали — У всяких позднецветущих будиков и чертополохов нектар самый густой и сладкий. Природа жила по мудрым законам, стараясь не замечать людей. но не посеяли подсолнечник, зато чертополох вымахал знатный. К селу ненасытная подъехала кавалькада, человек двадцать офицеров, кавалеристов с выправкой бывших гвардейцев, улан или гусар. Подрессоренная коляска — Кавалькада проследовала к окраине села и дальше к хате Марии. На этот раз Данилевский появился здесь, не скрывая своего полковничего великолепия. На нем был мундир с орденами, шевроны, нашивки. Он рад был хоть один раз показаться здесь не в зипунчике, скрывающегося беглеца, а так, как могло быть в лучшие годы. Скрывшись в хате, он через некоторое время появился на крыльце с младенцем на руках». Младенец был еще очень мал и слаб, но орал уже громко по полковниче. За Данилевским вышла Мария, смущенная, с двухлетней Венцусей. Спасительница пана Владислава светилась здоровой красотой украинской молодицы в расцвете лет. Право, было чему позавидовать. «Господа», — заявил Данилевский, — «прошу любить и жаловать. Моя жена и спасительница Мария Афанасьевна, дочь Винцента, сын Иван». Офицеры взяли под козырек... — Почти празднество, и свадьба, Кристины и дни рождения одновременно. Потом они ехали в коляске, которая, покачиваясь, мягко бежала по шляху. Офицерский конвой следовал за ними. Конь полковника бежал в поводу за коляской. — Больно уж красиво ты приехал, — сказала все еще смущенная Мария. Второго такого раза, полагаю, не будет, — тихо ответил Владислав. — Надо же и тебя чем-то порадовать. — Почему не будет? Так же тихо спросила Мария, — у вас же такая великая сила! Я танки видела! Ужас! Страшилище! Танки есть. Людей нет. Выбиты в боях. Самые надежные офицеры и унтеры, вояки, ветераны, нет их. Вообще нет. Кончились и не будет больше. Маша, красные победят. И скоро. Если выживу, уедем. Далеко. Говорят, красные какую-то амнистию объявили. Думаешь, не остаться ли нам здесь? Нет, они не простят. Да и я их не прощу. Мария посмотрела на его шрам, на изувеченную руку, потом взяла ее, прижалась губами. Спасибо тебе. За что? Не бросил. И с таким уважением приехал ко мне, простой бабе. Ты нужна мне? Скажи, спросила она, ты его убил? Не знаю. Ранил. Кажется, тяжело. Если выживет, начну сначала. Господь не занимался местью, Владислав, и нам не завещал этого. А как же Содом и Гоморра, Великий Потоп, Ерихон? То старый бог из Ветхого Завета, а Евангелие тому не учит. «С тобой не поспоришь», — криво усмехнулся полковник, поцеловал жену. «Но я, Маша, живу по Старому Завету. И к тому же мне это завещено отцом и сестрой». Я все равно его убью, если сам не помрет, пока я жив. Она вздохнула и прижалась к его плечу, пахнущему офицерским сукном. Разве переубедишь словами мужчину? Они все уже зачерствели в боях. Сами стали, как шашки, и зазубрин нечесть, и сталь израненная, а все же готовы к сражениям. Пускай придет время, сама жизнь уговорит. Нельзя настаивать, идти против воли мужа. Это она, деревенская баба, хорошо знала. Орден святого Николая Чудотворца, последний, белогвардейский орден, подвешенный к бело-сине-красной ленте, колыхался на груди полковника. Простой железный крест с изображением святого Николая в центре. В Крыму в ту пору уже не было ни ценных металлов, ни эмали. В Харькове, в штаб-квартире Южного фронта, образовавшегося после мира с поляками, находились четверо — Троцкий, Склянский, Манцев и Фрунзе, полководец новой формации, сын фельдшера без военного образования и военного опыта. Фрунзе только что прибыл из Туркестана, как по привычке называли всю Среднюю Азию. Там он быстро и умело навел порядок, проявив себя как стратег. Троцкий, умело скрывая свой скептицизм, посматривал на Фрунзе. Он знал, что Михаил Васильевич любит называть себя теоретиком. А что еще остается делать невоенному полководцу? Газеты всячески поддерживали такую репутацию. Мыслитель. Но Лев Давидович знал то, что от многих было скрыто. Недаром у себя в Реввоенсовете он создал скромный отдел под названием «регистрационный», якобы бумажно-бюрократический, И потому председатель Реввоенсовета был осведомлен о том, что пишет за Фрунзе и снабжает его идеями подлинный военный гений-теоретик, 25-летний бывший штабс-капитан Владимир Кирьякович Триандафилов из Обрусевших Греков. Фрунзе был только что назначен командующим Южным фронтом, но рядом с Троцким он держался скромно. — У Махно четыре условия, — сказал Манцев помещение тяжелораненных в наши лазареты, сам Махно тоже нуждается в сложной операции, самостоятельность повстанческой армии и выборность командиров, свобода анархистской агитации и освобождение из тюрем анархистов. А четвертое. Просят выделить анархистам Екатеринославскую губернию для построения вольного крестьянского строя. Троцкий замотал головой, И усмехнулся. Немного ли захотел, батька? Выполнение только одного этого условия означало бы начало распада. Мы собираем наше государство, федеративную республику по частям, создаем мозаичный понос цельным сюжетом, а тут появится атаман с куском черной смальты и положит свое анархистское пятно в центр картины. Что вы по этому поводу думаете, Михаил Васильевич? За эти три дня я произвел инспекцию частей Южного фронта. Удручающее впечатление, — стал четко отвечать Фрунзе. Этот в прошлом сугубо штатский человек сумел довольно быстро приобрести отличную выправку и навыки командующего. Прибывшие из польского фронта войска нуждаются в отдыхе и пополнении. Тылы уничтожены махновцами, снабжения нет. Голод. Красноармейцы раздеты. Многие переходят к махно, возможен бунт а Ленин требует от этих войск разбить Врангеля и немедленно взять Крым. В такой обстановке нейтрализация войск Махно просто жизненно необходима. А лучший вариант — помощь нам со стороны Махно, превращение его в союзника. Эти партизаны хорошо сражаются. И если их вооружить, это принесет победу. Все. Наступило молчание. Слова Фрунзе произвели впечатление — Первым пришел в себя Троцкий, он привык брать решение на себя без всяких согласований. Партизаны. Хорошо, если так хотите, назовем их партизанами. Допускаю даже, что мы подпишем с ними соглашение, но насчет земли, Екатеринославскую губернию это слишком. Он посмотрел на высоколобого Склянского, знал, что тот способен быстро подсказать выход из самой запутанной ситуации. И заместитель председателя РВСР оправдал ожидания. «Надо намекнуть, — осторожно заметил он, — кинуть крючок, — Крым. Блаженный кусок земли, почти остров, где можно чувствовать себя самостоятельным. Помните, как Махно рвался туда полгода назад? Намекнуть, что мы отдадим ему Крым, если он поможет его взять?» Хм, Трофтки явно заинтересовался таким неожиданным предложением, — Вы думаете, он поверит, что мы отдадим ему Крым? Разве он не понимает, что тот, кто владеет Крымом, владеет положением на юге России? Ну, понимает, должно быть. Он не настолько наивен, — Склянский протер Пенсне, — но знаете ли, вы ведь изучали психологию Фрейда и Адлера, Лев Давидович. Мечта сильнее доводов разума. Кроме того, анархисты со своими идеями, они немного дети, кровавые дети. — добавил Манцев. — Мысль хорошая. Троцкий вскинул голову и обратился к Манцеву. — По своим каналам, Василий Николаевич, забросьте этот крючок в стан Махно. На небольшой станции Световая Лучка, недалеко от Харькова, Нестор Махно со своим штабом встречал эшелон. Красный командир при всех знаках отличия, одетый явно парадно, в новенькой форме, с разговорами, в буденовке, ромбик на рукаве, и не поверишь, что за ним стоит разутая и раздетая армия, придерживая шашку, твердым, царским еще строевым шагом подошел к батьке. Товарищ Махно, в ваше распоряжение доставлено оружие, боеприпасы, а также передвижной лазарет с хирургами. Камбрик Полынов, рука четко взлетела к козырьку. Сам Нестор сидел на перроне на стуле, положив ногу на табуретку, За ним стояла повстанческая свита, Юрко держал костыли. «Здорово, браток Камрик!» Нестор протянул руку, весьма польщенный видом командира. Чуть позже несколько хлопцев поднесли Нестора к госпитальному вагону. Распоряжался врач в безукорительно белом халате. Раздвигая провожающих, к Нестору подошел калашник. «Доктор, разрешить с батькой сам на сам?» на Провожающие отступили. Сашко наклонился к Нестору. — Батько, не верю я им. — Что думаешь, зарежу? улыбнулся Махно. — Я не про то. Не верю я большевикам. Не получится, у нас зима дружба. Це не только мое мнение. Так все мои хлопцы думают, а их чуток больше трехсот. Дозволь, батько, пика нам от тебе с оружием, с конями. — Куда же ты пойдешь, Сашко? Кажется, на Тамбовщины селяны против большевиков поднялись, И на Волге, и в Самаре. Найдем, кому мы сгодимся. Иди, Сашко, если так сердце подсказывает. Жалко с тобой расставаться, с малых годов вместе. Иди. Они обнялись. Нестор даже смахнул слезу. Как не крепок был батьку, а прощаться с товарищем, которого знал с самых малых лет, нелегко. Два санитара понесли в вагон носилки с Нестором, следом шел Юрко. — Вам куда? — строго спросил врач. — Посторонним нельзя. — Я не посторонний. Доктор посмотрел на Юрка. Ну, кроме костылей, которые он нес, на парне было много грозного оружия. — Ну, хоть халат наденьте. Вслед за доктором Юрко поднялся в тамбур, застыл у двери. Следующим поездом... На световую лучку из Харькова в отдельном вагоне прибыли анархисты-теоретики Волин, Сольский, Шомпер, Тепер, Барон. Хлопцы приняли старых друзей радостно, но не без подначек. «Глянь, Федос, что-то наши батьки анархии дуже покраснили!» «Вы о чем, хлопцы?» «Долго вас не было. Пока мы с красными воевали, вы тоже того, большевистский поег, сничтожали. А сейчас опять, значит, на наше продовольствие».